Самому князю писала и дошло письмо. Вскричал я с нетерпением: вот то-то есть. Не знаю, дошло ли оно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 Это когда думал, что я все знаю. Хорошо, рассказывал, с чувством, откровенно. Разумеется, бессовестно лгал. Вот тут я и измерил, до какой степени он меня боялся. Прикидывался я перед ним одно время ужаснейшим простофелей, а наружу показывал, что хитрю. Неловко его запугивал, то есть нарочно неловко, грубости ему нарочно наделал, грозить ему было начал. Ну, все для того, чтобы он меня за простофилю принял и как-нибудь да проговорился. Догадался, подлец!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 что наплел меня две недели назад, подлец. Как так? Да так! Я вижу, он понял, что у меня нет ничего положительного. Ой, и наконец чувствую про себя, что чем больше дело тянуть, тем скорее, значит, поймет он мое Бессилие, ну и согласился принять от него две тысячи. Ты взял две тысячи? Серебром, Ваня, скрипя сердце, взял, ну, Ну, двух ли тысяч такое дело могло стоить? И с унижением взял. Стою перед ним, как оплеванный, — он говорит. — Я вам, Маслобоев, за ваши прежние труды еще не заплатил. — А за прежние он давно заплатил 150 рублей по условию. — Ну, так вот я еду, тут две тысячи, и потому, надеюсь, все наше дело...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 Обижать! Он у меня мое отнимает, да еще и надул, подлец, вдобавок. Так я, по твоему, такому мошеннику должен в зубы смотреть, Моргенфри!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 Она знает всё. Всё. Но Нелли не исполнила завещание. Она знала всё, но не пошла к князю и умерла непримиренная.